Предопределенность или свобода выбора? Эволюция личности и сознания человека. Как у мне часто задают вопрос, каково соотношение предопределенности и свободы выбора в жизни человека? Представьте себе лук. В землю крепко-крепко вбит кол с веревкой длиной 25 метров. К веревке привязан конь. Что такое предопределенность? Это окружность радиусом 25 метров и, внутри которой ходит конь. Конь, возможно, думает, что у него есть свобода выбора. Захотел – направо пошел, захотел – налево. Тут травку пощипал, там полежал, здесь постоял. Но человек со стороны видит, что никакой свободы выбора у коня нет и что он совершает предсказуемые действия в пределах ограниченной окружности. Чтобы уйти от определенности, коню нужно приложить гигантские усилия, вырвать кол с веревкой и побежать туда, куда он хочет. Главное условие – это напряжение, сила. У людей точно так же. Изначально мы все находимся в границах некой предопределенности с минимальной возможностью выбора. Как у коня – или налево пойти, или направо, но все в пределах строго ограниченной территории. Чтобы выйти за пределы этой предсказуемости, нужно совершить нечеловеческое усилие. Как показывает моя статистика, это усилие совершает в лучшем случае – Один человек из тысячи. Менее одной десятой процента. Поэтому предопределенность существует практически для всех. Что такое предопределенность? Ребенок с раннего детства впитывает определенные шаблоны поведения мамы и папы, всех родственников и близких, учится реагировать на них, и потом живет, опираясь на эти шаблоны. Всю жизнь притягивает партнеров, похожих на маму и папу. Или если... Родители были негативным примером, притягивает их антиподов, болеет заболеваниями, которые были у родственников, вплоть до седьмого колена, потому что унаследовал те же черты характера, те же модели мышления и поведения. В принципе, вся его жизнь будет повторять то, что уже было в его роду. Вот это и есть судьба, предопределенность. Свобода выбора начинает появляться у человека, когда тот понимает, что он не только это тело, и что жизнь не ограничена ее семьей и представлениями «я», «мне», «моё», что есть нечто большее, чем этот ограниченный круг, что жизнь не заканчивается смертью. Он начинает задаваться вопросами «кто я?», «откуда я?», «каков мой путь в этой вселенной?», «есть ли Бог?» и «чем я могу быть полезен человечеству?». Когда человек уходит от эгоистической концепции, в которой он замкнут на самого себя, то начинает намного больше видеть, чувствовать, знать. Его тело пропускает энергии на порядок выше, чем раньше. И человек получает возможность влиять на то, что ему было предопределено, на генетическую предрасположенность, на сценарий судьбы. Он перестает болеть болезнями, которые были у его родственников. Он ставит точку в так называемом родовом проклятии, венце безбрачия. Все эти концепции становятся ему неинтересны. Это как школьник иногда может зайти в свой детский сад, но видит, что там скучно. В детском саду все предопределено. Есть режим дня, есть воспитательница, которой нужно слушаться. Для ребенка все предопределено. Но чем более зрелым становится человек, тем отчетливее понимает, что он не отдельная единица. а частичка огромной системы под названием мироздания. он видит связи между различными частичками, и вот только с этого момента начинается свобода выбора. Что бы человек не делал для себя, это дает ему только предопределенность, перемещение в строго определенных границах. Что бы он ни делал для других и даже не неважно плохое это будет или хорошее. Просто со временем человек придет к выводу, что хорошее дает больше энергии и больше высоких состояний, тем больше у него возможность выбирать. Можно выбирать, болеть или не болеть. А если заболеваешь, то понимаешь, почему так произошло и как можно быстро выздороветь. Больше не нужно думать о выживании, о том, как заработать на хлеб насущный. Он не думает, где ему жить. К такому человеку все, деньги, жилье, удача, вторая половинка, успех, приходит как будто само собой. Оно просто есть. Чтобы перейти на этот уровень, нужно выдернуть колышек, совершить серьезные усилия. Для более ясного понимания расскажу, как происходит эволюция личности человека. Мы все начинаем с уровня инстинктов. Инстинкты даются Богом, природой-матушкой. Передаются нам от мамы с папой или, как говорят ученые, от прапрапращуров, в виде определенного участка мозга, который отвечает только за одну задачу – спастись любой ценой. Как ведет себя младенец? Хочет есть – кричит. Обкакался – чувствует дискомфорт – кричит. Хочет на ручки – кричит. Все направлено только на то, чтобы тело выжило и было здорово. Затем наступает вторая стадия – логическая. На этой стадии – формируется и развивается ум. Трактовки понятия ум я использую восточный подход и определяю его как инструмент, который наблюдает за всем происходящим и фильтрует поступающую информацию в соответствии с некоторыми заранее заданными шаблонами и установками. Можно сказать, что ум фильтрует все, исходя из парадигмы «хорошо-плохо» и «правильно-неправильно». Установки о том, что считается хорошим и правильным, мы как раз получаем от родственников, от друзей, от социума, учителя, телевизор, интернет, круг общения и так далее. Таким образом, мы начинаем смотреть на мир как бы сквозь фильтр установок других людей и общепринятых стандартов. На этой стадии у каждого человека формируется некоторое подобие автопилота, набора автоматизированных реакций на внешнее воздействие. Как это происходит? В ответ на любое событие у нас сначала рождается чувство, отклик души. Это длится лишь мгновение. Затем событие проходит через фильтр ума, тот дает ему некую оценку, хорошо или плохо, правильно или неправильно, и порождает эмоцию, которая в свою очередь побуждает нас к определенному действию, реакции на события. Некоторое количество раз мы реагируем на события которые распознаются как подобные одним и тем же образом. И в итоге формируется привычка поступать так, а не иначе. Приведу пример. Мама сказала что-нибудь неприятное дочке, у той в ответ моментально родилось чувство обиды. Но ум подсказывает, что говорить маме про негативное, выражать свою обиду плохо, потому что хорошие девочки так не поступают, не огорчают маму. Раз за разом у девочки закрепилась привычка проглатывать свои обиды в адрес мамы. Затем эта привычка переносится на всех людей вообще. И девочка, затем уже девушка и женщина обижается, но даже не осознает этого. Не умеет это выразить. С возрастом таких закрепленных автоматических реакций становится все больше. Практически на любое внешнее воздействие у нас есть готовый ответ – Что сказать и что сделать, мы живем на автопилоте. Сразу хочу сказать, что автопилот это не хорошо и не плохо. Он нам очень нужен для того, чтобы человеческое сознание не отвлекалось на кучу условностей. В первую очередь автопилот контролирует определенные процессы в теле. Дыхание, работу внутренних органов. Об этом не нужно специально думать. Автопилот помогает не тратить энергию на необходимые повторяющиеся действия. Не надо каждый раз заново вспоминать, как чистить зубы, как правильно есть и так далее. В социуме автопилот помогает нам общаться с людьми в соответствии с ситуацией. Например, заходишь в магазин, девушка-консультант видит потенциального покупателя, у нее запускается определенная программа, которая побуждает ее подойти к тебе, вежливо улыбнуться и спросить, чем я могу вам помочь. В ответ включается твой автопилот, и ты отвечаешь ей, не отвлекаясь на размышления вроде «чего она от меня хочет, почему она ко мне подошла». В нашей системе реагирования распаковывается подходящий алгоритм общения с консультантом. Это стадия, когда мы учимся передавать ответственность за некоторые реакции и действия внутреннему автопилоту, необходимый этап становления личности. Но вот если мы начинаем быть автопилотом на 100%, Тогда нас ожидают неприятности. Мы обесцениваем то, что происходит с нами ежесекундно, 24 часа в сутки. Можно сказать, что мы привыкаем к божественным знакам красоте, которая нас окружает. Мы перестаем ценить любовь и красоту в наших близких. Не ценим работу, не ценим даже свою первую и, скорее всего, единственную квартиру. а ведь так радовались, когда появилось собственное жилье. Мы привыкаем, начинаем все это считать само собой разумеющимся. Подавляющее большинство людей находится на второй стадии развития личности, на стадии ума, логики, разделения на хорошо и плохо. И это уровень абсолютной предопределенности, предсказуемости. Потому что вся наша жизнь на этой стадии определяется алгоритмом, по которым работает ум. А ум, в свою очередь, заимствует эти алгоритмы и шаблоны у других людей и общества в целом. Так принято, так правильно. Переход на третью стадию, где открывается доступ к пониманию того, как все в этой вселенной работает и к возможности влияет на ход событий, начинается в тот момент, когда человек осознает, что мир создан не только для того, чтобы удовлетворять его эгоизм, и что каждый из нас этому миру что-то должен. Рано или поздно мы приходим к вопросу, а что вообще здесь в этом мире моё? За что я могу полностью нести ответственность? Слова, которые мы используем, мы позаимствовали у социума, у родителей, у интернета, из книг наших слов здесь нет. Даже мысли наши, не новые, это чьи-то мысли. Мы просто их комбинируем, меняем местами, делая умное лицо, как будто что-то придумали. А потом открываешь книгу и понимаешь, что кто-то за тебя это уже придумал и придумал в восемнадцатом веке. Мы приходим к удивительному выводу, что у нас нет ни одной части тела, которая сформировалась бы сама по себе, только в результате слияния двух предыдущих тел, маминого и папиного. Что же тут в этом мире наше? За что же уже с детского садика можно нести ответственность? Только за чувства. Единственное, что принадлежит лично нам, это наши внутренние реакции на внешнее. Это состояния, которые рождаются в ответ на внешний раздражитель. Маму, папу, всех других людей, и все события в виде чувств. Сделать первый шаг к свободе выбора – К возможности строить свою счастливую судьбу, значит, взять ответственность за свои чувства, проживать каждую ситуацию через свои чувства, а не через некую программу, по которой работает ум, стать осознанным. Быть осознанным – это значит чувствовать, мыслить, говорить и действовать нераздельно. К примеру, когда обиделся внутри, нужно сделать и внешне, как минимум, принять за это ответственность. Я обиделся. Простите меня, я такой и сейчас не хочу с вами говорить. У меня плохое настроение. Только так можно избавиться от этой обиды. Знаете, сейчас очень много пишут о том, что надо поменять свое негативное отношение к каким-либо событиям на позитивное, и тогда все наладится. Но осознанность – это не блаженство, не улыбка, как ударочка. Быть осознанным – это быть в моменте, и понимать, что с тобой происходит. Можно назвать это состоянием здесь и сейчас, ясностью. Вот, например, я ем пиццу и не думаю о том, что мне делать завтра и что плохого сделал вчера, я замечаю ощущения во рту, получаю импульсы от вкусовых рецепторов. Только такое состояние, состояние осознанности, гарантирует исполнение всех желаний, здоровья, гармоничную семью, карьеру и благосостояние. Посмотрев тысячи и тысячи рук, я пришел к выводу, что причина любой болезни, одиночества, непонимания, бедности – всего одна. Недовыговоренность чувств, истинных чувств, которые идут из сердца. Важно понять, какие концепции, какие шаблоны управляют нашей жизнью, Чтобы пересмотреть их, убрать ненужное и стать счастливым, гармоничным человеком. Чтобы перейти на этот уровень, уровень осознанности, нужно приложить очень серьезные усилия. Как это происходит? В каждой ситуации нужно ориентироваться на то, что внутри, а не на внешние обстоятельства. На лекциях, на тренингах часто спрашивают, а вот милостью и нищим подавать или не подавать, как правильно? А никак неправильно. Каждый раз нужно прислушиваться к себе. Вот есть у меня желание подать денег конкретно этому человеку или нет. Я иногда подаю, иногда не подаю. Или все курят, ну и я покурю за компанию тоже. Делаю несколько затяжек, чувствую отвращение, все. Больше никогда не курю. Отказаться от того, что предназначено для всех, это уже маленькие первые шаги к свободе. Мы с одним товарищем ходили в баню, там встретили его друзей, один предложил какой-то очень редкий, привезенный издалека самогон. И мой товарищ, который уже несколько лет не пьет, выпил, потому что он полгода его рекламировал, так хотел, чтобы я попробовал. Как отказать? Вот это и есть предопределенность. Свобода выбора начинается с того момента, когда человек способен сказать «нет». Нет сигарети, алкоголю... все в 14 лет уже с кем-то переспали, замужеству, да. потому что время пришло, престижной работе и так далее, не оправдываясь, ничего не доказывая, не объясняя, что плохо или хорошо. Очень мало кто умеет идти за голосом своего сердца вопреки общему потоку и мнению. Стадия осознанности, как и две предыдущие, является обязательной для человека. Вопрос только в том, как мы туда перейдем, Благодаря собственным усилиям или благодаря внешнему воздействию. Когда выключается автопилот и включается способность осознавать себя в моменте, когда происходит что-то непредсказуемое, разбитое сердце, смерть родителей, какая-то катастрофа. Условно говоря, робот-автопилот не знает, что делать прямо сейчас, потому что непредсказуемости в его программе не учтены, что-то пошло не так. Именно тогда у нас появляется возможность трезво взглянуть на себя со стороны. Правда, чаще всего потом все возвращается в привычное русло, как в анекдоте. Мужчина и женщина занимаются сексом. Друг звонок в дверь, женщина говорит «Муж пришел». Любовник, выпрыгивает с десятого этажа из окна, летит и говорит «Господи, дай мне, пожалуйста, еще один шанс, если выживу, перестану пить, курить, не буду грешить». И тут он падает на мягкую клумбу, встает, отряхивается и произносит Несколько секунд летел, а столько всего померещилось. Какая роль у человека, который выпал из окна? Роль человека, который выпал из окна, летит вниз и сейчас разобьется. Он не может в этот момент ничего сыграть, подделать, не может улыбаться, фотографировать еду или выкладывать в Инстаграм фотографию с подписью «Посмотрите, как у меня губы, они у меня с детства такие». Он отсекает все, кроме исполнения своей роли, отождествляется с ней на 100%. Затем видит свой автопилот и действительно может разговаривать с самим Творцом. Но потом происходит обратный процесс. Когда наши дети болеют, когда мы встречаем маньяка, и он представляет нож в горлу, когда горит дом, когда машина попадает в ДТП, когда падает самолет, когда банк отбирает все имущество за долги, именно в такие моменты мы чувствуем, проживаем каждую... тысячную долю секунды. Мы находимся в состоянии здесь и сейчас. Не знаю, почему так происходит, но моя статистика говорит, что у 99 человек из ста выключение автопилота происходит в трагических ситуациях. Но можно пойти другим путем. Учиться проживать каждый момент, каждое свое чувство, учиться осознанности. В этой книге я предлагаю вам Гармоничный способ перехода на уровень осознанности, перехода от предопределенности к свободе выбора. Я расскажу, по каким принципам работает все в нашей Вселенной, как мы своими мыслями и поступками определяем свою судьбу, где взять силы и энергию на рывок и переход на новую стадию эволюции личности и сознания. Сразу предупрежу, что когда человек узнает законы, по которым живет наша вселенная и как строятся причинно-следственные связи, все то, о чем мы с вами поговорим в следующих главах, у него начинается паника. Неужели во всем, что случилось и случается, виноват я? Даже вопросы, которые приходят на почту и в группах, в социальных сетях, задаются примерно так. Мой муж алкоголик, что я делаю не так? «Все плохо. В чем моя вина?» Есть три типа восприятия всего происходящего. «Вот я иду, запинаюсь стоящий на моем пути диван. Мне больно. Кто виноват?» Первый вариант – диван. Понаблюдайте за маленькими детьми. Если они ударяются обо что-нибудь, то виноват всегда стол, стул и так далее. У взрослых людей тоже часто встречается привычка искать виноватых вовне. Вторая реакция – «Я сам виноват, что не заметил на своем пути диван». Эта реакция характерна для людей, которые начали слушать разные лекции, читать духовную и эзотерическую литературу. Они постоянно задают себе вопрос, «Какими своими действиями я создал эту ситуацию?» Я же предлагаю третий вариант. «Никто не виноват. Так случилось». Лучше спросить себя, «Что я теперь могу сделать, чтобы изменить эту ситуацию?» «Как не допустить ее повторения?» До определенного момента времени мы похожи на младенцев, которым нужно спать 23 часа в сутки просто для того, чтобы жить и развиваться. Если младенца постоянно будить, то он заболеет и умрет. Так же и сознание человека до определенного момента спит, не пробуждено. В этот период времени мы живем только благодаря тому самому автопилоту, более-менее адекватно реагируем на события, взаимодействуем с людьми и так далее. Также можно сравнить с человеком, который находится в коме. Выглядит так, что он ходит, работает, даже женится и рожает детей, но не осознает этого, не чувствует. Однажды он выходит из комы. Есть ли смысл теперь пересматривать все, что он сделал, пока был в коме? Есть ли смысл сильно переживать из-за этого и взращивать себе чувство вины? Нет, так случилось, потому что на тот момент человек спал. Но теперь, когда есть новое знание и понимание, как жить осознанно, можно изменить ход событий. Поэтому предлагаю не искать виноватых, а принять тот факт, что все случилось, как случилось, и учиться жить по-новому.